Глава 10. Дата её смерти. Сергей стоял на пороге её квартиры в строгом тёмно-синем костюме, белой рубашке и ярком галстуке. Собирайся, минут через 40 зайду. Вместе пойдём на площадку. С режиссёром я договорился. А прямо сейчас нельзя? Нет, сейчас сцена с ребёнком, все очень нервные. Дайнека наконец восхитилась. Ну ты прямо Бепец, какой элегантный, Сергей оглядел себя. Так, ничего особенного. Короче, будь готова, скоро зайду. Кстати, он пристально смотрел куда-то в гостиную. Она оглянулась. Что? У тебя случайно нет радиолы? А что это? Ну, это такая штука, как бы тебе объяснить. Подыскивая слова, он взялся за выбритый подбородок. В общем, это такой радиоприемник с проигрывателем для пластинок. Только старый. У меня точно нет. Если хочешь, спрошу у Эльзы Тимофеевны. Кто это? Соседка. Старуха? Не слишком любезно спросил он. Эта старуха какая надо, старуха. Ну тогда давай. Ну когда я уйду? И как только Сергей поднялся наверх, Дайнека постучалась к Эльзе Тимофеевне. Дверь не открыли. Такое бывало и раньше. Решив зайти позже, ДНК услышала, что в ее прихожей звонит телефон. Вернулась домой и сняла трубку. — Слушаю. — Здравствуй, Людмила. У тебя все в порядке? Отец звонил по городскому только потому, что хотел знать, где она. — Лучше не бывает. А как у тебя? Он уловил в ее вопросе иронию и сухо заметил. — Не обо мне речь. Ты знаешь, что я имею в виду. — Говорю тебе, все в порядке. Сижу дома, ни во что не встреваю, смотрю телевизор. — Что именно? Дайнека замешкалась. — Этот. Ну, и этот самый канал. Вот видишь, чувствую, ты что-то затеяла. Скажи, как мне до тебя достучаться? Очень просто, — отшутилась она. — Прийти и кулаком по двери жахнуть. — Хочешь до инфаркта меня довести? А вот это запрещённый приём. Ты сам говорил: пугать своих близких болезнями. Низость. А что мне ещё остаётся? В его голосе прозвучала такая боль, что дойная сохнула. У тебя правда сердце болит? Душа, грозно сказал отец. Душа у меня болит за тебя. Почувствовав серьёзность его слов, она изменила тон. Я правда сижу дома. вспомнив, что собралась на съёмочную площадку, Дайнека добавилась: "Обещаю, что даже из подъезда не выйду". Эльза Тимофеевна, тебя навещала? Я сама была у неё. Бывай там почаще, мне так спокойней будет. Папа, ты уверен, что мне не стоит идти к следователю? Уверен, Вячеслав Алексеевич резко оборвал дочь. Я тебе велел забыть обо всём, тем более не говорить об этом по телефону. Ясно. Обискуражено пролепетала Дайнека. Ну, если ясно, то на этом всё. И помни, ты мне обещала. Отец положил трубку. Что за мука, когда нечем заняться? Дайнека обошла по очереди все пять комнат, заглянула на кухню, вернулась в гостиную. Там села в кресло перед компьютером, забила в строку поисковика аромат алой розы, название сериала. Будто напоминая о нём над головы что-то ухнуло. Потом заплакал ребенок, и кто-то быстро прошел. Она прислушалась, глядя на потолок. Но все уже стихло. Снова посмотрела на монитор. Первая строка, которую она увидела, вызвала интерес. Это было объявление о приеме на работу режиссера по монтажу. Срочно требуется режиссер монтажа на сериал «Аромат Алой Розы». Мелодрама «История любви» 80-е годы. Монтаж простой, киношный, ничего клипового, никаких модных фишек и штучек. Единственный возможный переход между планами – склейка. На общем плане вошли герои, сели на стулья и беседуют. Он сказал, она ответила и так постоянно. Почаще брать крупные планы, никаких общих, типа улицы или дом. Вся соль в актерской игре. Никаких погонь, перестрелок, драк и убийств. Тайнека снова посмотрела на потолок. А здесь вы не правы. Одна смерть все же была. Она встала, прошла к дивану и легла, натянув на себя плед. Закрыла глаза и стала перебирать в уме воспоминания, факты и то, о чём ей рассказали. Всё, что касается убийства. Лидия Полежаева умерла в 2 или в 3 часа ночи. Как раз в это время по квартире тихоного кто-то ходил. Да и она ещё подумала, что ночью тоже снимают. Потом оттуда вышел тот, кого она видела на лестничной площадке в глазок. Он ушёл, а мёртвая Полежаева осталась лежать в грязюрке. с дистанционным электрошокером, от которого тянулись тонкие проводки. Она стреляла. И, может быть, попала в убийцу? Нет, решила Дайнека. Он точно не из съемочной группы. С какой стати актриса бы стала стрелять в знакомого человека? Она встала и пошла к монитору. Набрала на клавиатуре фамилию Полежаева. Среди результатов выбрала статью в Википедии. И когда открыла страницу, увидела... Что рядом с датой рождения Лидии Полежаевой уже стоит дата её смерти. Вот как. Позавчера был человек, сегодня его нет. И весь мир уже об этом знает. Заглянул в раздел семейное положение. Замужем, воспитывает двоих детей. Эх, если бы вернуться в ту ночь, она бы постаралась всё разглядеть. В крайнем случае побежала бы за убийцей, ведь он наверняка уехал в машине. Номер бы записала. Дайник обсмотрела в окно, скользнула взглядом по противоположному фасаду дома Колоца. На балконе четвёртого этажа в кресле-качалке сидела давешняя старуха, только теперь она была закутана в одеяло. Видно сильно похолодало. Через двор, со стороны арки, двое рабочих несли ламповый телевизор. Ещё один тащил торшер, прикрученный к тумбочке. Торшер был похож на тюльпан, Танек вспомнила, что пообещала Сергею узнать насчёт радиолы. Она вышла на лестничную площадку и позвонила в соседнюю дверь. На этот раз Эльза Зимафьевна открыла. Здравствуйте. У вас есть радиола? В отличие от Дайнеки, старуха сразу поняла, о чём идёт речь. Конечно, есть. Ты сама же её видела в моей комнате. Старый ящик на ножках? Не ящик, а прекрасная радиола Ригонда. Ко мне приходили из съемочной группы. Им как раз такая нужна в качестве реквизита. Моя Ригонда в полном порядке. Если захотят, могут даже послушать. Значит, дадите им ненадолго? С большим удовольствием. Спасибо. С лестничного марша донесет топот мужских ног и сопение. Это рабочие тащили наверх телевизор и торшер в виде тюльпана. Следом с инспекторским видом шагала Вера Ивановна. Завидев ее, Эльза Тимофеевна надменно прищурилась. — Куда это вы направились, дорогая? — В квартиру Тихонова. Пора заканчивать с этим безобразием. Я наведу здесь порядок. Эльза Тимофеевна ее прервала. — Угомонитесь вы, наконец. Вера Ивановна резко остановилась. — Не нужно вставлять в мой диалог ваши слова. Эльза Тимофеевна закатила глаза и трагически прошептала. — Да. И эта женщина в школе преподавала русский язык.